Глава 6. В ходе боёв за территорию, развернувшихся в пятую субботу июня, на Сугинами напали в общей сложности четыре команды. Бёрст линкеров прислали Синий Легион Леониды, Зелёный Легион Грейт Уолл, Маленький Легион Паундбэк, Боксёрская Груша, Живущий в Тосиме и Красный Легион Проминанс. Харуюки, Утай и Акера сражались против команд Паундбэка и Проминанс, Победив оба легиона, Черноснежка и Фука, сражаясь в меньшинстве, одержали оглушительные победы над командами синего и зеленого легионов. В результате все зоны оказались защищены со 100% побед. Мало того, что этим они защитили флаг Нега это была первая идеальная защита за всю историю защиты Сугинами, власть над которым легион захватил в ноябре прошлого года. По количеству людей Неганебулос однозначно относится к Малым Легионам. И всё это время им удавалось поддерживать необходимый для защиты 50% уровень побед, во многом благодаря невероятной силе Чёрной Королевы, лично защищавшей свои территории. Пусть в Брейнбёрст разница уровней и не даёт однозначного преимущества. Девяточники — исключение из этого правила. Победить Блэк Лотус, которую еще называли «концом света», можно лишь одним способом – зафиксировать ее на месте, причем физические оковы против нее не работают, после чего расстрелять с расстояния. С учетом того, что в ходе территориальных баталий нападать можно лишь весьма ограниченным числом людей, в реальность этот план притворить непросто. Поскольку другие короли в атаках не участвуют, то проигрывал «Черный легион» лишь в тех территориях, которые «Черноснежка» не защищала. Но даже в те времена, когда территорию приходилось защищать новичкам, Харуюки, Такому и Чиюри, им хоть и с трудом, но удавалось поддерживать необходимый уровень побед. Например, одна победа в двух битвах или две победы в трех битвах. Таким образом, если бы в отсутствие «Черноснежки» команда из двух элементов и Харуюки вдруг проиграла бы, ответственность за поражение полностью легла бы на Харуюки как на лидера. Именно поэтому, как только время битвы за территорию истекло, Харуюки тут же растёкся по скамейке, стоящей на заднем дворе школы у Миссата. «Ой, слава богу, не проиграли!» Произнес он слова, в которых не было и намёка на радость победы. Сидевшая рядом с ним Утай, натянута улыбнулась. «Мои поздравления, арита сан «Во второй битве против Паундбек мы уже действовали вполне себе по тактике». На первый взгляд появившиеся в чате слова хвалили его, но в то же время это означало, что в первой битве против Проминанс их поведение не дотягивало даже до уровня «вполне себе». Харуюки вжал голову в плечи и принялся оправдываться так, словно рядом с ним сидела не четвероклассница, а школьный учитель. «Если бы я узнал, что буду командиром заранее, успел бы хоть немного подготовиться». «Нужно быть готовым к любой ситуации». «Да, ты права. И всё-таки хорошо, что Карен вернулась. Теперь вариантов составов на защиту территории стало намного больше». Беспечно, произнёс он. В ответ Утай обворожительно надулась и посмотрела на Харуюки из-под лобья, параллельно с этим набирая. «А это Сан». Когда ты узнал о том, что сегодня Рен вернётся в Неганебилас? Больше что-либо скрывать Харуюки не мог. В конце концов, это и есть тот самый секрет, из-за которого он так радовался до начала битв. Позавчера вечером, я и сам узнал лишь 46 часов назад. Вот я удивился, когда посреди королевской битвы вдруг появилась Карен и спасла нас с Эшем. И вообще синамия. «Это ведь ты только что сказала, что нужно быть готовым к любой ситуации!» «Я говорила о дуэлях!» Резко набрала Утай и тут же расслабилась. Она повернула голову к Харуюке и подняла взгляд. Её большие глаза начали блестеть всё сильнее и сильнее. Постепенно свет заката, пробивавшегося сквозь облака, начал блестеть и на щеках, по которым скатились капли. Харуюке ошарашенно смотрел на неё – А перед глазами вновь побежал розовый текст. «Наверняка и это случилось благодаря тебе, Арито-сан». «Эээ... и это?» «И я, и Фу, и Саттин... Все мы вернулись в Неганебилос благодаря твоим стараниям, Арито-сан. Уверена, что и Рен тоже». «Я... я-то что? Я ничего не делал. И, и вообще всё наоборот. Все вы, особенно Черноснежка, вернулись, чтобы помочь мне и всем нам». «И Карен тоже!» «Этим стоит гордиться!» Утай вытерла глаза и посмотрела на свой пальчик, на котором блестела жидкость. Затем девочка вновь перевела взгляд на Харуюки и разомкнула губы. Они напряглись и немного вздрогнули. На шее судорожно проступили сухожилия. «Синамия!» Хрипло воскликнул Харуюки. «Трагическая смерть брата и родителя Утай, Синамии Кёи». Шокировала ее так сильно, что она потеряла голос. Вслух она умела говорить лишь две голосовые команды, необходимые для использования брейнберста, и даже их произношение требовало очень долгое время. Причины ее болезни крылись не во рту, а в голове. Она страдала эфферентной афазией, что означало, что она понимает речь и может писать, но произносить что-либо практически не в состоянии. Обычно такое состояние вызывается инсультом. Но в случае Утай, часть нейронной сети мозга была поражена из-за сильного психологического шока. Даже установленный в её голове чип мозговой имплантации не смог ей помочь. Попытка что-либо сказать своим настоящим голосом оборачивалась для Утай сильной болью. Как физической, так и душевной. Хароюки уже вскинул руки, пытаясь остановить её... Но не успел он этого сделать, как с дрожащих губ Утай скатился тихий, но отчётливый звук. Он пролетел сквозь воздух и достиг слуха Харуюки. С, с а вслед за ним и другие звуки. «Па-си-бо». Стоило Утай издать эти четыре звука, как на её лбу выступил пот. Тем не менее, она продолжала упрямо улыбаться, а затем поклонилась Харуюке. Стараясь удержать подступавшие к глазам слезы, Харуюки прошептал. «Это мне... нужно благодарить тебя, Синамия! Спасибо за то, что ты сейчас здесь, со мной!» В ответ Утай подняла голову и улыбнулась настолько беззаботной улыбкой, что Харуюки наконец вспомнил, что ей лишь 10 лет. Примерно в половине шестого Харуюки прошел сквозь незаконченные фестивальные врата, Простился Сутай и побрел домой в одиночестве. И Черноснежка, и Такому, и Чиюри занимались подготовкой к фестивалю. Да что там, вся школа гудела, готовясь к празднику. Конечно, Харуюки немного опечаливался тем, что ему приходится возвращаться домой в одиночку. Но в шесть вечера школьники должны покинуть территорию школы. А накануне дня фестиваля за уважительную причину для задержки принималась только неоконченная подготовка поскольку выставка класса 2c который приписан харуюки уже отрапортовала об окончании приготовлений выпросить себе дополнительное время у него не получилось бы когда харуюки доплелся до улицы Оумы он посмотрел в противоположную от дома сторону на автобусную остановку Ему хотелось, как и вчера, сесть на автобус и поехать в Накана, раз уж ему пришлось уйти так рано. Но, увы, Черноснежка строго-настрого запретила ему сегодня куда-либо отлучаться. После завершения боёв за территорию они провели ещё одно совещание, где рассказали Черноснежке о том, что Бёрст, Линкер и Красного Легиона нарушили перемирие и пересказали причину. Черноснежка обдумывала их слова ровно три секунды после чего раздражённым голосом заявила «Скорее всего, это опять он». Хотя Харуюки и догадывался, кого именно она имела в виду, сразу после этого Черноснежка заявила, что «полностью берёт это дело на себя», и Харуюки не удалось вставить ни слова. А затем командир Легиона объявила своим подчинённым, в особенности Харуюки, что в целях безопасности до окончания фестиваля запрещает участие в дуэлях за пределами сугинами, в том числе в качестве зрителя. «Ну, один день-то я потерплю». Культурный фестиваль проходил в первую половину воскресенья. Скорее всего, к вечеру запрет на походы в другие зоны будет уже снят. И тогда он сможет пойти в Накана, встретиться с Вольфрам Цербером и вновь сказать ему «Иди со мной, а также будь моим другом». На следующей неделе должна состояться следующая конференция Семи Королей, на которой, если присутствующие признают, что оптическая проводимость – способность того же уровня, что и Зеркало Истины, начнется планирование атаки на Tokyo Midtown Tower. Харуюке придется сыграть ключевую роль в битве против энеми легендарного класса Архангела Метатрона, сильнейшего энеми, с которым ему когда-либо приходилось сражаться – за исключением Судзако, одного из четырёх богов. Ему хотелось, чтобы к началу операции Цербера уже не связывали те невидимые путы, которые мешают ему жить. Он хотел разрубить их. Возможно, его желание спасти Цербера нескромное и, что уж там, надменное. Ведь с точки зрения силы Сильвер Кроу, несмотря на свой пятый уровень, равноценен Церберу, аватару первого уровня. Но когда позавчера он увидел его в реальной жизни среди толпы людей, он отчетливо ощутил, что тот хочет о чем то попросить Хоруюки. А раз так, то он собирался ответить. Он был готов протягивать ему руки и звать словами столько раз, сколько потребуется. Ведь именно так многие из друзей Хоруюки когда-то поступали и с ним. "Завтра мы обязательно увидимся", прошептал Хоруюки, глядя в фиолетовые облака нависающий на дна Кана. Затем он снова зашагал в сторону своего дома. Когда он ехал на лифте корпуса Б, в верхнем правом углу поля зрения зажглась иконка входящего сообщения. Харуюки открыл почтовик, ожидая увидеть сообщение от матери об очередной заграничной командировке, из-за которой она не вернется до завтрашнего вечера. Пока сообщение загружалось, Он даже успел подумать, не решила ли она извиниться за то, что не придет завтра на фестиваль. Однако тут он увидел, что в поле «от кого» вместо имени его матери написана одна буква «Н». «Кто это?» Харуюки удивленно склонил голову и прочитал тело сообщения. Но там оказалось лишь лаконичное «буду через 15 секунд». Окончательно запутавшись, Харуюки склонил голову в другую сторону. а Лифт остановился и и Харуюки на автомате вышел. Стоило ему пройти несколько шагов, как открылись двери второго лифта. Харуюки всё так же на автомате повернулся, но тут в коридор бодро выбежал некто, махая Харуюки рукой. «Дарова! Давно не... Хотя не... Пять дней, что ли?» а, -а, -а, -а, -а, -а, а Что ты тут...» От удивления Харуюки подался назад так резко, что едва не упал. Когда ему удалось восстановить равновесие, Перед собой он увидел удивлённое лицо того самого человека, чьё сообщение он читал пять секунд назад. «Чё это ты так шарахаешься? Я ж тебя предупредила! И вообще, я уже к тебе который раз так иду!» «А-а-а, три, четыре, пятый...» «Это был риторический вопрос, я не просила считать!» Рыжеволосая девочка подошла к Харуюке ещё ближе, легонько хлопнула его по животу и широко улыбнулась. Это оказалась Красная Королева Скарлетт Рейн, она же Кадзуки Юника, или просто Ника. Она тут же пошла по коридору в сторону квартиры Харуюки, и тот опомнился, лишь когда она почти добралась. Но когда он догнал её, та провела пальцами в воздухе возле квартиры с табличкой 2305, и послышался звук открывающегося замка. «А, -а, -а твой ключ до сих пор работает? Срок действия временного ключа должен был истечь ещё давным». «А помнишь, когда я у тебя последний раз ночевала? Я залезла на сервер, немного поигралась и превратила свой ключ в постоянный». Произнесла она поистине ужасающую фразу. Сняла кроссовки и с радостным «Извините за беспокойство». Прошла вовнутрь. Затем она обернулась к ошараши настоящему за дверью Хруюки и нежным голосом сказала «Я пока побездельничаю, а ты переоденься». После этого она исчезла в зале. «Предупреждают обычно за пять часов, а не секунд, разве нет?» Пробормотал Харой Йоки, не найдя других слов, и вошёл в квартиру. По её совету он первым делом зашёл в свою комнату и переоделся в футболку и шорты. Когда он вошёл в зал, Ника уже успела улечься на диване для двоих, подложив под голову подушку. От вида разлёгшийся Ника он невольно улыбнулся, за что получил в ответ недовольный взгляд. «Чё ты лыбишься?» «А нет, ничего такого. Чай ячменный будешь?» «Ага, спасибо». Кивнув, Харуюки направился на кухню, налил два стакана ячменного чая, вернулся и сел напротив Ника. Вдруг он осознал, что всё это время ему что-то не давало покоя. Покрутив головой, он наконец понял, в чём дело, и обратился к Ника. А, «Кстати, Ника, почему ты сегодня с самого начала в нормальном режиме?» а Шестиклассница поначалу удивлённо моргнула, а затем самодовольно ухмыльнулась. Ча, хочешь, чтобы я так разговаривала?» С этими словами она резко поднялась, аккуратно села, сложила руки на коленях, а улыбка моментально превратилась из самодовольной в сладкую. «Всё-таки братик тоже меня любит! Я так рада!»